Глава семнадцатая Отметить день рождения Насти Петелиной в кругу семьи решили в ресторане по соседству с домом. Взрослые смогут пешком туда-обратно дойти и двухлетнего Сашу в прогулочной коляске довести, а молодежи семь верст не крюк. Настя с парнем после ресторана в ночной клуб к друзьям поедут. Коляску с Сашей катила Ольга Ивановна. Сзади шла Елена и Марат. Вроде как вместе, но не под руку. У ресторана их встретил Сергей Петелин с цветами. Бывший муж Елены вручил ей букет. — Спасибо за Настю, Ленок. День рождения дочери — день страдания матери. — И день пьянства отца, — пробурчала Ольга Ивановна. Сергей обнял Елену и чмокнул в щеку. Марат ревниво нахмурился. Сергей хитро улыбнулся. — Это наш праздник с Леной. — У тебя свой. Он подмигнул маленькому Саше. Малыш внимательно смотрел на дядю и вспоминал, где его видел. Бабушка сухо объясняла. — Это дядя, Настин папа. Пока рассаживались за столом, Сергей Петелин рассказывал с нарочитой бодростью. — Я специально из Стамбула прилетел. Три месяца там провел. Все изучил. Как, что работает в Турции. В каком районе лучше жить. Как оформить вид на жительство. «Ты теперь эмигрант?» — перебил его Марат. «Это релокации называется, когда бизнес здесь, а хозяин за границей. Новый подход в сложившихся обстоятельствах». В ресторан вошла Настя в новом платье и в новых туфлях, в сопровождении друга Никиты Березина. Сергей Петелин вскочил навстречу дочери, расплылся в слащавой улыбке. «Моя красотка!» «Как мама в молодости!» Он засуетился, показывая на букет, который официантка установила в центре стола. «Цветы маме, а твой подарок вот — вот!» Он протянул дочери тонкий конверт. «Турецкая банковская карта. По всему миру работает, не то что наши. На баланс пока не смотри. Я скоро валютный безнал в турецкий банк переброшу, мне предложили схему, и тебе сразу скину». И на учебу и на отдых хватит. Ок. Настя была сосредоточена на своей тайне. А мы не одни, объявила она. Настя с Никитой расступились, и все увидели Павла Петровича, дедушку Насти, отца Елены, бывшего мужа Ольги Ивановны. После личной трагедии он покинул Москву, много лет жил в деревне во Владимирской области и почти не общался с бывшей семьей. Последовала неловкая пауза. — Мой день рождения я пригласила, — напирала Настя. — Вы не рады? — Конечно, мы рады, папа. Первой пришла в себя Елена. Она обнялась с отцом и усадила его рядом с маленьким Сашей. — Дедушка, познакомься с внуком Сашей. Ольга Ивановна, сидевшая с другой стороны от внука, наклонилась к малышу. — Это твой дедушка. Скажи ему деда. — Баба, — произнес малыш, подался к бабушке и повторил. — Баба. Ольга Ивановна важно выпятила грудь. Первый год после расставания с мужем она не желала давать развод, а потом Павел Петрович и не просил. Говорили, он сошелся с какой-то женщиной, но ненадолго. — Конечно, кто такого годами терпеть будет? — мстительно подумала Ольга Ивановна, поймала на себе заинтересованный мужской взгляд и пожалела, что не сходила в парикмахерскую. Хорошо, что голову утром помыла. После первых тостов в честь именинницы и ее мамы общий разговор разделился на три группы. Дедушка с бабушкой ворковали вокруг внука, Ольга Ивановна рассказывала об успехах Сашеньки и ловко выуживала информацию о Павле Петровиче, который оставался по паспорту ее мужем. Настя отвечала на поздравления в телефоне, Никита фотографировал ее в наигранных позах и выкладывал удачные кадры друзьям. Сергей с Маратом сидели по бокам от Лены и боролись за ее внимание. Сергей хвастался бывшей жене. «Я снял квартиру в хорошем районе на берегу Мраморного моря». Просторную. Из окон пляж виден. Договорился выкупить. Уже аванс внес. Доллары в Турцию переведу, и квартира будет моей. Ленок, приезжает, отдыхать с детьми. Стамбульский аэропорт, час на пароме, и ты у меня. Драппеш из России. Угрюмо наседал Марат. Я деньги спасаю. Тебе-то что? У тебя такой проблемы нет? И за границу тебя не выпустят, кроме Белоруссии. — Мне России достаточно. — Вот и останутся здесь менты и армия. Ты что, не видишь? Весь бизнес сваливает. У этой страны нет будущего. — С такими, как ты? — Точно. — Я поступаю, как все умные бизнесмены. — Бежишь, как все трусы! — гнул свое Марат. Сергей отмахнулся и взялся за рюмку. — Умом Россию не понять! — За веру в Россию! — продолжил Марат и поднял рюмку. Они выпили и посмотрели друг на друга. Разговор неуклонно складывался к непримиримому спору. — А вот скажи, что такое ум? — с вызовом спросил Сергей. Умение быстро и эффективно решить проблему Вмешалась в спор Елена. — Согласен, — поддержал жену Марат. — Нет. Покачал пальцем Сергей. Видимо, ответ он давно для себя сформулировал и очень им гордился. Ум — это способность сделать свою жизнь максимально комфортной. И ничто другое. Бизнесмен задержал дыхание в ожидании эффекта. Восторгов не последовало. Сергей засопел «Марат, скажи честно, тебе комфортно от того, что творится в нашей стране?» После покушения на Петрова и обрушившихся подозрений, Валеев был сам не свой. Какой уж тут комфорт. Но речь шла не об этом. «Намекаешь, что я тупой?» — насупился оперативник. «Умный бы в менты не пошел! Хамишь, потому что уверен, что в морду не получишь. А на самом деле ты трус! В Турцию бежишь, потому что мобилизации боишься!» А ты храбрец? Да я хоть завтра. Командируют, поеду. А сам надеешься, что пронесет, усмехнулся Сергей. Давай выпьем, чтобы нас эта война не коснулась. Ты здесь жрешь и пьешь, а ребята в окопах. Марат, давай без соплей. На словах все патриоты, а как в окоп призовут, знаешь, сколько сейчас наших в Турции? А в Грузии, а в Казахстане. Умные комфорт себе обеспечивают. Жизнь сохранить – это естественная потребность человека разумного, а убивать неестественно. А родину защищать. Достал ты уже, патриот. Сергей выпил. Марат вспомнил двух мужчин, укативших сегодня на УАЗах в Донбасс. Оба сарши его. и никто их не принуждал браться за оружие. Валеев выпил, хлопнул рюмкой и заявил. — Да, я патриот. Завтра же уеду добровольцем в зону СВО. — Проспишься и передумаешь. Спорим? — Не передумаю. Елена расставила руки и вмешалась в спор. — Давайте успокоимся оба. Вы на дне рождения моей дочери. Она повернулась к Марату. — А ты кончай пить, а то заладил. Уеду, уеду. — Ты думаешь, что струшу? Громкий разговор привлек внимание Павла Петровича. — Я не знаю, как в Москве, а у нас в деревне ребята не прячутся. Сами идут служить добровольцами в зону СВО. — Кто идет? Водители и механизаторы? Так они из-за денег. Сергей Петелин скорчил кислую физиономию. Павел Петрович убеждал. Вот раньше элитой общества были дворяне. Они имели привилегии, но знали, что главная их обязанность — служить царю и отечеству и по первому зову являться в армию. «Вы это к чему?» — не понял Петелин. «К тому, что в России будет новая элита, офицеры, которые вернутся с победой». а со сбежавших из страны артистов, либералов и бизнесменов народ спросит, где вы были и что болтали. Елена решительно постучала рюмкой по бокалу. — Давайте выпьем за бабушку и дедушку нашей именинницы. Папа и мама, за ваше здоровье! Такой выход устроил всех. Спор прекратился. Сергей понизил голос и обратился к бывшей жене. — Ленок, у меня к тебе дело. Пока я в Турции буду обустраиваться, пригляди здесь за моим бизнесом. Сергей Петелин являлся владельцем транспортной компании по автоперевозкам. Никита Березин расслышал просьбу и предложил себя. — Сергей Александрович, я могу управлять бизнесом. — Молодой да прыткий? — Может и так, но в этом и проблема. — Какая? Тебя мобилизуют в любой момент. Надежда сейчас только на женщин. Студентов в армию не берут, но я готов хоть сейчас воевать, — храбрился Никита. Валеев хмыкнул. — Так возьми академку и в военкомат. Настя встрепенулась. — Не слушай его, Никита. Ты даже пистолет никогда не держал. Никиту взбодрило волнение девушки. Он решил продолжить мужской разговор. «Стрелять я научусь быстро, а вот стрелять в людей...» «Дядя Марат, а как это, выстрелить в человека? Вы убивали?» Все умолкли и посмотрели на Валеева. Марат побледнел. Он видел смерть и сам был виновником смерти, и не одной. Чем-то он мог гордиться, чего-то стыдиться, а что-то хотел бы вычеркнуть из своей жизни, словно этого никогда не было. Особенно последний случай в школьном сквере. Марат опустил взгляд, не зная, что сказать. Из неловкой ситуации его спасла официантка. Она принесла большой красиво оформленный букет, и все посмотрели на цветы. Официантка надменным взглядом вычислила виновницу торжества и вручила букет невесте. — Это вам. — От кого? — удивилась девушка, принимая цветы. Официантка попятилась. — Я сейчас принесу вазу. — Брось! — выкрикнул Валеев. Оперативник вскочил, выхватил у Насти букет и заметался между столиками. Паническое поведение полицейского подействовало на окружающих. Все вспомнили нашумевшее убийство военкора с помощью подарка и побледнели.